Глава 10. Я помню этот ужин, как будто это было вчера. Я полулежала, откинувшись на подушке на кровати. Ричард сидел на ее краю, и перед нами был низенький столик. С момента нашего расставания, казалось, прошел только день, а не пятнадцать лет. Когда мать вошла в комнату, чтобы накрыть на стол, то вид у нее был осуждающий, а губы поджаты, потому что она так и не поняла, как мы потеряли друг друга, и вообразила, что он бросил меня из-за моего увечья. Ричард, узнав ее, тут же расхохотался, назвал старой сводницей. Так он ее прозвал в те далекие дни. И спросил, сколько сердец она разбила с тех пор, как они виделись последний раз. Она пыталась отвечать ему коротко, но из этого ничего не вышло. Он не желал ничего слушать, и очень скоро заставил ее, покрасневшую до самых ушей, примириться с собой, а он все подшучивал над ее располневшей фигурой и прихваченным инием, завитком над лбом. Во дворе примерно полдюжный солдат сказал он ей, «Ждут не дождутся знакомства с тобой. Иди и докажи им, что корнуэльские женщина лучше, чем девонские дамы». И она вышла и закрыла за собой дверь, догадавшись, что в первый раз за пятнадцать лет я не нуждаюсь в ее услугах. Он сразу же принялся за еду, потому что всегда отличался хорошим аппетитом, и скоро очистил все стоявшие перед нами блюда, в то время как я, все еще не пришедшая в себя после пережитого шока, мусолила цыплячью грудку. Не закончив трапезы, он принялся расхаживать по комнате, привычка, которую я хорошо помнила держа в одной руке большую кость, а в другой — кусок пирога. И все это время он говорил о примутских укреплениях, которые стали почти неприступными из-за бездарности его предшественника, который вместо того, чтобы срезать их под корень в самом начале осады, благодушно взирал на то, как противник их возводит. В это трудно поверить, Хонор, но этот идиот Дигби сидел на своей жирной заднице целых девять месяцев, перед стенами плимута, позволяя осажденным выходить из города, когда они этого пожелают. Собирать еду и дрова, и строить баррикады, пока он играл в карты со своими подчиненными. Слава богу, что пуля в голове удержит его в постели на месяц-другой и позволит мне без помех вести осаду. И что ты предполагаешь делать? Выполнить две первые задачи было очень просто, и это надо было сделать еще в прошлом октябре. По моему приказанию на Маунт-Баттене Возвели новые укрепления, и там я поместил орудие, нацеленные на суда, осмелившиеся войти в пролив. Так что гарнизон не может теперь возобновлять припасы. И, во-вторых, я отрезал их от источника энергии, перекрыв реку, и мельницы в городе больше не могут молоть муку. Дайте мне один-два месяца, и они у меня будут помирать с голоду. Он откусил большой кусок пирога и подмигнул мне. А блокада с суши сейчас, она эффективна? Будет эффективно, если у меня будет достаточно времени, чтобы как следует ее организовать. Меня беспокоит, что большинство офицеров, которые оказались под моей командой, абсолютно никуда не годятся. И это еще мягко сказано. Я уже большую часть их уволил. У меня прекрасный парень командует в Салтоше. Он уже дал мятежникам хорошую оплеуху, отбросив их обратно в Плимут после вылазки, на которую они отважились дней 10 назад. Хорошая стычка, в которой мой племянник Джек, старший сын Бевила, ты должна его помнить, неплохо себя проявил. На прошлой неделе мы их застали врасплох на одной из застав близ Модлина. Мы там выбили их с позиций и взяли сотню пленных. Надеюсь, что плимутские джентльмены теперь отчасти потеряют сон. Пленные могут стать проблемой, ведь в графстве трудно найти припасы для твоих собственных людей. А пленников ведь тоже нужно кормить, не так ли? Кормить? «Да нет же, черт возьми! Я отправил их всех в литфорд Касл, где их без суда и следствия повесили за измену». При этих словах он выбросил в окно обглоданную кость и отодрал от цыпленка новый кусок. «Но Ричард...» — нерешительно произнесла я. «Ведь это же несправедливо. Я имею в виду то, что они сражались за сторону, которую считали правой. Ну и пусть несправедливо. Мне на это наплевать». Зато эффективно, а это единственное, что имеет значение. Мне говорили, что парламент уже назначил вознаграждение за твою голову и что мятежники тебя боятся и ненавидят. А что от них можно еще ожидать? Чтобы они целовали мне задницу? Он улыбнулся, подошел ко мне и сел рядом со мной на кровать. Все о войне и о войне. Хватит о ней. Поговорим лучше о нас самих. Именно этого я и не хотела, и надеялась удержать его внимание на осаде Плимута. Где ты сейчас живешь? В палатке? Что я буду делать в палатке, когда лучшие дома Деваншира в моем распоряжении? Моя штаб-квартира сейчас в Баклинском аббатстве, которое мой дед продал полвека тому назад Фрэнсису Дрейку. И я могу тебе сказать, что живу я там очень неплохо. Я захватил в имении всех овец и весь прочий скот, и арендаторы платят ренту мне не то их повесят. За моей спиной они зовут меня Рыжим Лисом, и, как я понял, женщины пугают моим именем детей. Когда те не слушаются, Гренвилл идет, Рыжий Лис тебя съест. Он засмеялся, как будто это была веселая шутка. Но я изучала линию его подбородка, который стал намного тяжелее, чем раньше, и изгиб рта, сужавшегося на концах. Совсем не такой славой распространившийся по всему Западу Покрыл себя твой брат Бевил. Нет, не такой. И у меня нет ни такой жены, как у Бевила, ни дома, который бы я любил, ни выводка счастливых детей. Голос его стал внезапно отрывистым, и в нем появилась странная горечь. Я отвернулась от него, откинулась на подушке и спросила. «Твой сын с тобой в Бакленде?» «Мой отпрыск?» «Да, он где-то там, вместе со своим наставником». На кого он похож? Дик. Крошечный такой парнишка, с грустными глазами. Я зову его щенок и заставляю петь для меня за ужином. Но в нем нет ни одной черты Гренвиллов. Черт побери, он, вылитая мать. Мальчик, с которым мы бы играли, которого учили бы и любили. Внезапно мне стало очень горько от того, что его отец смог бы вот так, небрежно пожав плечами, выбросить его из головы. У тебя все пошло плохо с самого начала, Ричард? — Да. За этим последовало долгое молчание, потому что мы вступили на опасную почву. — Ты никогда не пытался, — спросила я, — наладить хоть отчасти жизнь, получить хоть кусочек счастья? — О счастье речь не шла. Это все ушло вместе с тобой, хотя ты и отказывалась это признать. — Мне очень жаль. — Мне тоже. Тени уже падали на пол. Скоро должна была прийти мать, чтобы зажечь свечи. Когда ты отказалась меня видеть тогда в последний раз, я понял, что ничего больше не имеет значения, кроме простого выживания. Ты наверняка слышала историю о моей женитьбе, без сомнения, здорово приукрашенную, но, в принципе, в ней все верно. — У тебя не было к ней привязанности? — Ни малейшей. Мне нужны были ее деньги, и это все которых ты не получил. Тогда нет. Зато я получил их сейчас. И всю ее собственность, и ее сына, которого я зачал в момент черного бесчувствия. Девочка в Лондоне с матерью. Я ее тоже получу когда-нибудь, когда она будет мне нужна. Ты очень сильно изменился, Ричард. Ты не похож на того человека, которого я любила. Если это так, то ты знаешь причину. Солнце уже не светило в окна, комната казалась поблекшей и пустой. Каждый миг из этих пятнадцати лет теперь стоял между нами. Вдруг он протянул руку и, взяв мою, прижал ее к губам. Эту ласку, которую я так хорошо помнила, было очень трудно перенести. «Почему во имя Господа, — сказал он, поднимаясь на ноги, — именно мы с тобой были отмечены, чтобы стать жертвами трагедии? Нет никакого смысла злиться на судьбу». Я бросила это занять очень давно. Сначала, да, бунтовала, но не сейчас. Вот уже много лет, как я смирилась. То, что я постоянно прикована к постели, научила меня дисциплине. Хотя и не той, что ты вводишь в своих войсках. Он подошел и встал у моей кровати, разглядывая меня. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты сейчас более красива, чем раньше?» Я улыбнулась, вспомнив о Матте и зеркале. «Я думаю, ты мне льстишь, или, быть может, сейчас у меня больше свободного времени, чтобы экспериментировать с гримом и пудрой». Без сомнений, он считал меня холодной и уверенной в себе, и не знал, что сам звук его голоса освобождает меня от наслоений всех этих лет, заставляя их рассеяться. «На твоем теле нет ни единого местечка», — продолжал Ричард, «которое я бы не помнил. На пояснице у тебя была родинка, которая причиняла тебе много беспокойства». Ты думала, что она уродлива, но мне она очень нравилась. Не пора ли тебе спуститься вниз и присоединиться к своим офицерам? Я слышала, как кто-то из них говорил, что на ночлег вас ждут в Грэм-паунде. А на левом бедре у тебя был синяк. Все из-за той проклятой ветки, торчавшей посреди ствола. Я сравнил его с темной сливой, и ты очень обиделась. Я слышу стук копыт во дворе. Твои солдаты готовы выйти в путь, иначе вы не достигнете пункта назначения до утра. Вот ты тут лежишь в своей постели, такая чопорная и самодовольная, очень уверенная в себе сейчас, когда тебе тридцать четыре. Ну вот что я тебе скажу, Хонор. На все твое хладнокровие я не поставлю и ломаного гроша. И тогда он встал передо мной на колени, обнял меня и поцеловал и пятнадцать лет развеялись, как дым. — Тебя все еще тошнит, когда ты ешь жареного лебедя? — прошептал он мне на ухо. Он вытер с моего лица глупые детские слезы и улыбнулся мне и пригладил мои волосы. — Дорогая ты моя глупышка! С твоей проклятой гордыней теперь ты понимаешь, что погубила обе наши жизни. Я понимала это всегда. Почему же во имя Господа ты так поступила? Если бы я этого не сделала, ты бы, в конце концов, меня возненавидел, как Мэри Ховард. Это неправда, Хонор. Может быть. Но какое это теперь имеет значение? Не стоит без конца ворошить прошлое. Тут я с тобой согласен. Прошлое в прошлом. Но с нами будущее. Думаю, ты знаешь, что мой брак расторгнут. Я вправе снова жениться. Тогда сделай это и женись на другой наследнице. Теперь, когда в моем распоряжении все поместья Девоншира, в этом нет нужды. Я стал весьма состоятельным джентльменом, на которого благосклонно поглядывают засидевшиеся в девках девицы. Тогда у тебя большой выбор, ведь все они только и мечтают о том, чтобы выйти замуж. Возможно. Но мне нужна только одна старая дева. И это ты. Я положила руки ему на плечи и посмотрела в лицо. Рыжая шевелюра, карие глаза, маленькая жилка, бьющаяся на правом виске. Не только у него сохранились воспоминания. У меня тоже кое-что осталось в памяти, и я могла бы, если бы я этого захотела и если бы моя скромность это позволила, напомнить ему о целом созвездии веснушек на весьма интимном участке его тела, которое мы обсуждали отнюдь не реже, чем мою родинку на пояснице. Нет, Но почему? Потому что я не хочу, чтобы ты был женат на калеке. Ты никогда не изменишь свое решение. Никогда. А если я насильно отвезу тебя в Бакленд? Сделай это, если ты хочешь. Я не смогу тебе помешать, но все равно при этом я останусь калекой. Я откинулась на подушки, вдруг почувствовав себя слабой и полностью истощенной. Не так-то легко было это все пережить. Снова увидеть его, перенестись, на много лет назад. Очень осторожно он отпустил меня, расправил покрывало, и когда я попросила воды, он молча подал мне стакан. Почти стемнело, и часы на колокольне давно уже пробили восемь. Со двора слышался звон конской упляжи и скрипучей ржание лошадей. — Я должен ехать в Грэмпаунд, — сказал он наконец. — Да. Минуту он стоял, глядя во двор. Свечи были теперь зажжены во всем доме. Западные окна галереи были открыты, и свет из них падал в мою комнату. Слышна была музыка. Алиса играла на лютне, а Питер пел. Ричард снова подошел ко мне и встал на колени. «Я понял то, что ты с таким трудом пыталась мне объяснить. Между нами больше не может быть того, что было когда-то. Я прав». Да. Я все время знала об этом, но это не имеет значения. Это будет иметь значение через некоторое время. У Питера был молодой голос, высокий и чистый, и песня его была веселой. Я подумала о том, какими глазами Алиса смотрит на него поверх своей лютни. «Я всегда буду любить тебя», — сказал Ричард. «И ты тоже меня никогда не разлюбишь». Мы не можем опять потерять друг друга, только не сейчас, когда я снова тебя нашел. Могу ли я часто навещать тебя, чтобы мы были вместе? Когда ты только пожелаешь. Из галереи донесся звук аплодисментов, и раздались голоса, потребовавшие продолжения. Алиса заиграла ритмичную мелодию, солдатскую застольную песню, чей напев был в то время у всех на устах, и все, как один, запели хором, к ним присоединились и солдаты во дворе. «У тебя сейчас такие же сильные боли, как тогда, когда ты упала?» — спросил он. «Иногда, когда в воздухе сырость. мать меня называет своим барометром. С этим можно что-нибудь сделать?» «Тогда она натирает мне ноги и спину бальзамом, который ей дали врачи. Но это мало помогает. Видишь ли, кости ног все разбиты и перекручены, и они так и не срослись. Ты мне покажешь, Хонор?» Это неприятное зрелище, Ричард. В битвах я видал и похуже. Я откинула одеяло и позволила ему взглянуть на мои изуродованные ноги, которые он помнил прямыми и стройными. Он был единственным в мире, кому я разрешила это сделать, не считая мать и докторов. Я закрыла глаза руками, потому что не хотела видеть выражение его лица. «В этом нет необходимости», — сказал он. «Как бы ты ни мучилась». С этого дня ты разделишь свои страдания со мной. И он нагнулся и поцеловал мои уродливые скрученные ноги, а затем снова накрыл меня одеялом. Ты обещаешь больше никогда не отсылать меня прочь? Обещаю. Тогда, дорогая моя, до свидания. И спи спокойно. На мгновение он застыл неподвижно, его фигура четко вырисовывалась в свете, падавшим из окна напротив. Потом он повернулся и вышел. Вскоре я услышала, как все они высыпали во двор и сели верхом на лошадей. Были слышны смех и возгласы, причем голос Ричарда покрыло все остальные, когда он говорил Джону Рашлю, что скоро приедет снова. Внезапно, совсем по-другому, отрывисто и кратко, он отдал команду своим людям, и они проскакали подаркой прямо подо мной. И я слышала, как звук копыт эхом отдавался в парке.